Не соображаю. «Судаков! Ну, шофер!» Спокойно объясняет глазастая. «Приходи в половину. Жди меня на углу песчаной». Улыбается. «И рванем!» Киваю. Она надевает куртку, набивает карманы деньгами, неожиданно обнимает меня и целует. Потом уходит. А я долго стою у окна, смотрю, как она идет по двору и пальцами держу то место на щеке, которое она поцеловала». Думаю, никто меня не целовал лет десять. Утром стою на углу песчаной. Прихожу раньше времени. Всю ночь не спала. Боялась, вдруг деньги из шкафа исчезнут. Ночью встаю, кладу рюкзак с деньгами себе под подушку. Жёстко стало, не сплю. В голове воры мы, воры. Трясёт и тошнит от страха перед встречей с Судаковым, от ужаса наших дел – от сырого тяжелого воздуха, в котором перемешался туман и заводская грязь. Вдруг солнце прорвалось, муть заиграла и стало красиво. Может, жить можно, думаю, может, еще не все пропало? Жду. Вдруг какой-то мотоциклист пролетает мимо меня, разворачивается и останавливается рядом. Вот, думаю, нелегкое принесла. Смотрю, ну и страшилище. На черном шлеме вокруг глаз сделаны широкие зеленые обводки, а вокруг рта красные. Топчусь на месте. Скорее бы глазастая пришла. Прохожу чуть вперед, чтобы оторваться от него. Слышу, катит за мной. Снова оглядываю, чтобы крикнуть ему, не приставай, и вали своей дорогой. А он с зелеными глазами вращает. Чувствую, гипнотизирует. Отхожу еще дальше. Ноги у меня уже заплетаются. Слышу, «Зойка!» Оглядываюсь. Мотоциклист снимает шлем, а это глазастая. Смеюсь. Отлегает от сердца. Любимая подруга на месте. Испугалась? Спрашивает. Сама улыбается. Я ее такой веселой никогда не видела. Киваю. Я эти обводки сама нарисовала, чтобы ему страшнее было. Ему это Судакову. но «Ну ты даешь, говорю. Я и не знала, что у тебя мотоцикл. У знакомого на прокат взяла, отвечает. Вот тебе шлем. Снимает с пояса второй шлем, он тоже разрисован. Под ним тебя никто не узнает. Я подставляю ей голову. Мне весело с подругой. Забываю, зачем мы сюда пришли. Она надевает мне на голову шлем, застегивает ремешок. Пальцы у нее ледяные. Когда она дотрагивается до моего горла, хихикаю. Но мне приятно, что она за мной ухаживает.